Глава четвертая, «Ты справишься», — подбодривала меня Люда, поправляя воротник рубашки. «Прекрати так волноваться. Ты же знаменитый Филатов, которого никто и ничто не способно остановить». «Да уж», — пробормотал я и обернулся к стадиону, где уже собрались зрители. «Но даже идя против армии Торникова, я так не волновался. Не люблю публичные выступления. Может, мы...» Илья! Девушка строго на меня посмотрела, но через мгновение улыбнулась и крепко обняла меня, прошептав на ухо заветные слова. «После окончания я сделаю то, о чем ты давно мечтал». «Оу! Мои глаза чуть было не полезли на лоб. Вот это мотивация! Иди уже, герой!» Улыбалась моя любимая и мысленно добавила. «Герой-любовник». «Не скажет же она подобная, когда рядом стоят ее родители. Удачи!» Смирнов протянул мне руку, и я ответил на рукопожатие. «Сегодня твой звездный час, Илья Филатов». «И мы уверены, что ты справишься», — добродушно улыбнулась мне Смирнова-старшая. «Дерзай, Илья». Я благодарно кивнул им и, сделав глубокий вдох, направился на стадион. «Понимаю, больно смотреть, как твою репутацию втаптывают в грязь», — в очередной раз усмехнулся Гордеев, по-хозяйски развалившись в кресле. «Хотя мне казалось, что тебе уже не привыкать». «Ваша язвительность поражает меня все эти годы». Зло прищурившись, ответил Торняков. «Они располагались в его кабинете в тайной резиденции Верховного Князя. Как вам самим это не надоело?» «О, у меня под боком просто слишком много материала». Не растерялся Гордеев и вновь взглянул на телевизор. «А Филатов неплох. Очень неплох». Если б не ваша жена, то я бы подумал, Торняков хотел было ухмыльнуться, но не успел. А вот это брось, неожиданно рыкнул на него князь. Оставь свои мерзкие мыслишки при себе, и не смей сравнивать меня с ничтожеством. Как скажете, тот поднял руки, будто сдавался. Но в то же время считал себя победителем, так как вывел собеседника на эмоции. И все же, Гордеев мигом успокоился и снова перевел взгляд на экран. Парень проявил себя довольно неплохо. Что ж, посмотрим, как он справится с новой напастью. В конце концов, Филатов не единственный, в кого верят. Меня встречала разгоряченная толпа. На сцене, неподалеку от новых декораций, которые на этот раз выглядели просто эпично, уже выступал Дмитрий Строгиев, чего зрители только больше входили в раж. Конечно, такая звезда. «Итак, дамы и господа!» – вещал он, а микрофон рассеивал его голос по всему городскому стадиону, если не по всему змеиграду «Давайте же поприветствуем ответственного за то, что здесь сегодня происходит!» – он оказал на меня. Я в тот момент уже поднялся по небольшой лестнице. Илья Филатов!» Он так растянул мое имя, что мне показалось, будто сейчас я должен буду с кем-то драться на ринге. Но нет. Зрители вновь оглушили нас аплодисментами и радостными криками. Я же скромненько помахал им ручкой и подключил гарнитуру к своему девайсу, чтобы меня все слышали, а я тем временем был свободен в движениях. «Приветствую тебя, Змеиград!» – радостно воскликнул я и вскинул уже обе руки. Зрители ответили новой порцией крика. «Я безумно рад вас видеть на наших играх. Последний рубеж отнюдь не будет таковым. Наоборот, он станет отправной точкой в развитии нашего чудесного города под началом прекрасной княгини Нины Сергеевны Савельевой». И снова шум толпы ласкал мне сердце. «Я люблю тебя!» Чей-то мужской крик резанул по ушам. Оставалось надеяться, что незнакомец обращался не ко мне, а к моей бывшей директрисе. «Да», — поддержал их я, — «мы тоже вас любим. Именно поэтому Змейград поднимется с колен после жуткой тирании князя Торнякова. Все же необходимо было соблюдать приличие. Я же не могу сказать, что после наглого самовлюбленного ублюдка. И его приспешников. Скажу вам больше, многие из них бежали словно крысы. Но некоторых нам все-таки удалось изловить, за что мы должны поблагодарить Савелия Петровича Игнатьева. А вот теперь ликование людей слегка поубавилось. Что ж, наверное логично, потому что я увлекся и свернул не туда. Но давайте вернемся к играм. Я провернулся на сцене, чтобы меня увидели все зрители со всех сторон. Итак, вчера вы наблюдали за тем, как наши доблестные и отважные участники состязались друг с другом за звание чемпиона. Не стану скрывать, я бы уже сейчас мог назвать троих, кто показался судьям наиболее успешным во всех величинах. Однако... Взял небольшую паузу, чтобы толпа напряглась. все не так просто. Все вы помните, что произошло с нашим городом совсем недавно, и наверняка знаете, что спасло настолько единение. Да, это вы спасли город, друзья. Ткнул пальцами в зрителей. «Как только вы объединились, город изменился до неузнаваемости. Новые дома, новые улыбки, новые люди. Все это вы и никто иной». Зрители внимали мне, но я чувствовал, насколько они напряжены. Стоило только ткнуть в нужное место, как они взорвутся. Конечно, в хорошем смысле слова. Именно поэтому все те, кто вчера мог считаться врагом, «Сегодня должен будет пожать руку и работать в команде, потому что, когда мы вместе, то нас никому не сломить!» Выкрикнув это, я вскинул кулак, а следом за мной тот же жест выполнили тысячи собравшихся. И да, я не лукавил. На стадионе собралось столько людей, что у меня в глазах рябило. А той энергии, которую они излучали, хватило бы превратить Змеиград в новогоднюю елку, Примерно на неделю. При этом я выпустил собственную магию. Изумрудный покров обволок мое тело, чтобы потом взметнуться к небесам в сполохах яркого зеленого пламени. А сконцентрировав поток энергии, я сжал огонь, превратив его в гигантскую сферу, поглотившись сцену и закружившуюся настолько быстро, что трава под нами зашевелилась в такт импульсом. И через мгновение. Я снова раскинул руки по сторонам, а вместе с этим вокруг сферы появилось пять колец. Не все поняли, что это значит, но когда кто-то из пробудившихся среди зрителей выкрикнул, что это похоже на исток и ступени, то остальные люди подхватили эту идею и разнесли ее другим. И да, они были правы. Мой перформанс символизировал пробуждение города. Словно он такой же непростой, как и его жители, что он способен на многое и повышает свои уровни, как это делают маги. Вокруг нас взметались тонкие вихри, устремлялись к небу, где тут же рассыпались. Зрители гудели и ликовали, словно попали на какое-то небывалое шоу. Хотя, наверное, так оно и было. Просто мне так подобному не привыкать. А когда все закончилось и сфера сжалась до уровня футбольного мяча, и я в который раз расправил руки, чтобы псевдоисток лопнул, а его энергетические изгустки разлетелись по зрительским рядам, питая силой и возбуждением тех, кто сегодня пришел на мероприятие. Но и этого оказалось мало, и когда моя постановка закончилась, то перед сценой, словно из ниоткуда, возникла довольно знакомая фигура. «Да ладно, только и смог выдавить в тот момент я, глядя на...» Самого себя, но в черной маске. Ого, становится все интереснее, — хмыкнул Гордеев, допивая третий бокал виски. И как потом доказать, что это один и тот же человек, когда они стоят друг напротив друга в прямом эфире? Это постановка, и вы это знаете, — недовольно пробормотал Торняков. Я-то знаю, но доказать теперь точно не получится, — мрачно заметил верховный князь. Даже если мы поймаем Филатова с Поличным, то нам смогут предъявить то же самое. Постановка. Вы все еще думаете, что раскрывать его тайну имеет смысл? Поморщился бывший князь. Если люди узнают, что он является тем самым Мором, то полюбят его еще больше. В чем тогда смысл? Не знаю. Верховный князь покачал головой. Но мне определенно нравится его игра. Он проделал хорошую работу. Достойный противник. Еще один глоток а потом, причмокнув, самодовольно добавил, «Жаль, что мне не ровня. Про меня не забыл? Обратился ко мне мор, чуть склонив голову на бок. «Я ведь тоже помог городу?» «Без сомнений», — дружелюбно улыбнулся ему я, «мы». Но договорить я не успел, когда тот стремительно атаковал. Вокруг псевдомора разлилась разноцветная аура, вспыхивающая словно пламя от костра и обжигающая всех, Кто мог оказаться рядом? Конечно же, я попался первым на его пути, и, собственно, был основной целью. Вот только так просто меня взять нельзя было, и я вовремя сгруппировался, отбив атаку. Однако его мощный удар сразу двумя ногами отбросил меня далеко назад, скинув со сцены. Пролетев в воздухе несколько метров и сделав сальто, я приземлился на ноги в банальной позе супергероя, ударив кулаком озимь. И это не осталось незамеченным. Зрители взорвались новым шумом и аплодисментами. «Лёша, как это понимать?» Обратился я к противнику, который уже падал на меня сверху. «Простите, босс», — весело отозвался тот, рухнув на то место, где я стоял секунду назад и оставив там небольшой кратер. Пыль, клочья земли и травы взметнулись в воздух, на мгновение скрыв нас от любопытных взглядов. Но мы подумали, что это будет отличной идеей для вашего шоу, и снова атаковал. Мы вырвались из плотной завесы на радость публики и начали обмениваться ударами, при которых то и дело вспыхивали наши покровы, выбивая разноцветные искры. Вы ведь сами обещали господину Хао, что покажете нечто фееричное, напомнил мне Алексей, скрывающийся под моей же тайной личиной. Точно, обещал. Согласился с ним я и ударил в ответ кулаком. Противник успел подставить блок, а на его руке образовался продолговатый щит. Да, я мог бы легко его пробить, но к чему это? У нас постановочный бой. Мы желаем показать зрителям нечто красивое и эпичное, а не просто добить противника и прокричать всем что-то типа «Да, я здесь самый самцастый самец». Нет, на такое мы не подписывались. Ведь нам необходимо заручиться доверием горожан. А хлеб и зрелище всегда могли сплотить народ, что бедняков, что богачеев. Поэтому мы продолжили драться и красоваться перед зрителями, превратились в две блестящие тени, что то и дело метались по стадиону и сталкивались в ярких вспышках. Люди же каждый раз радовались тому или иному удару. А на больших экранах, которые висели здесь же, наблюдали в подробностях за нашим противоборством. Однако я помню, на Касхау, не стоит затягивать. Поэтому через несколько минут поединок пришлось завершить. Но и это мы с Алексеем сделали эпично, взметнувшись над землей на несколько метров и столкнувшись там, словно два падающих метеорита. А когда рухнули обратно на поле, то подняли новую тучу земли и пыли перед собой. «Черт, теперь придется перестилать газон», – прошептал я и усмехнулся. Но уже через пару секунд зрители увидели нас двоих, стоящих рядом и опершихся спинами. Да еще и руки скрестили словно те еще бандиты, грязные, уставшие, взлохмоченные, но довольные. И это было просто нечто! воскликнул Страгиев, а следом за ним и весь стадион.